Глава четвертая. С детства любил он, просыпаясь, видеть из окна утреннее небо. И бабушка, зная его склонность, перестала завешивать окна гардинами. Все равно он их откидывал, не только у себя в Тарханах, но и в Москве, на Поварской и на Молчановке. И, открыв утром глаза, прежде всего, спешил посмотреть, какова погода. Но здесь, в Петербурге, не на что было смотреть по утрам из окна. Все равно за серыми домами темнело серое небо, и почти каждое утро сеялся мелкий дождик. Поэтому здесь он против всякого обыкновения каждый вечер сердит и задергивал гардины. Гляди, не гляди, ничего кроме дождливых облаков не увидишь. Лермонтов проснулся рано, разбуженный ощущением тепла на лице. Что-то нагрело ему щеку. Яркий солнечный луч густого желтого оттенка падал на его подушку, на паркет — и, ломаясь зажигал темные краски на ковре. Он быстро встал и откинул гардины. Зеленовато-голубое, прозрачное, в неизмеримую вышину уходило небо, и солнечный свет делил на четкую света тень, протянувшаяся вдоль канала дома. Этот свет широкой волной, заливавший комнату, был желтым и в то же время прозрачным, точно в небе сияло небледное северное светило, А щедрое солнце восток. Через полчаса Лермонтов уже был на улице и не узнавал города. Он шел по широким и тихим улицам с глубоким наслаждением, вдыхая влажный и теплый воздух, в котором чувствовалась близость моря. Этот окрыляющий воздух делал походку легкой, а тело невесомым. Оно словно летело вдоль улиц и садов, вдоль спокойных каналов, отражавших голубое небо и старые деревья, стволы которых гнулись к воде. Он медленно прошел мимо Михайловского замка и долго любовался его суровой и мрачной красотой, вглядываясь в окна, за которыми еще сравнительно недавно умер не своей смертью полубезумный русский тиран. Напротив замка золотели тронутые осенью липы и клены Михайловского парка. Лермонтов вошел в его небольшие воротцы. Были пусты широкие дорожки, и только у края парка на маленькой площадке дети собирали осенние листья. Этот парк был полон величавой тишины и какой-то строгой печаль. Точно песня о прошлом звучал здесь шелест ветра, отдаваясь в сердце грустью воспоминаний. И вот уже стоят перед ним еще зеленые деревья летнего сада, точно здесь другое время года. Среди белеющих статуй пестреют в клумбах последние цветы, Голубеет небо с белыми перистыми облаками, и такая нежная прозрачность во всем, точно этот изящнейший в мире сад, нарисован легкой кистью на тонком фарфоре. Лермонтов прошел всю главную аллею и присел на скамью. Неподалеку, около цветочной клумбы, бегали дети, и, согретые солнцем, перепрыгивали с места на место хлопотливые веселые воробьи. Один из них очень храбро сел вдруг рядом с ним на скамейку. Это порхающее маленькое существо напомнило ему с отчетливой ясностью тихий вечер после грозы и греющий сердце взгляд вареньки. Он вспомнил все сказанное ею в тот вечер, и слезы какого-то умиления и почти счастья навернулись на его глаза. Когда он уходил из этого сада, ему показалось, что все его печали остались в прошлом. Да, летний сад — удивительный сад. И было еще одно безоблачное утро — Он стоял на самом краю Невского берега, у еле заметные пенистые кромки воды. Отсюда уже видно было серовато-голубое, то же ясное в этот час море. Какой-то непонятной тревогой и печалью была охвачена в это утро его беспокойная душа. Холодная размеренность жизни чинного, чиновничьего Петербурга наводила тоску. Так жизнь скучна, когда боренья нет. «Да, буря лучше, чем мертвящее оцепенение». Он долго стоял и чуть слышно плескавшейся воды, глядя, как, сливаясь со светлой далью моря, уплывали в эту даль легкие парусники и лодки. «Алексей!» — вскрикнула Марила Пухина, прочитав письмо Лермонтова. «Послушай, какие прелестные стихи прислал Мишель. Право он пишет все лучше и лучше». Она прочитала брату и Вареньке. Беляет парус одинокий, в тумане моря голубом. «Мария, умоляю тебя», — сказала Варенька, дважды перечитав все стихотворение. «Дай мне это переписать».